Глава восьмая. Утро на луне. Резкие контрасты белого и чёрного в окружающем пейзаже исчезли. Солнечный свет окрасился в светло-янтарный тон. Тени на скалистой стене кратера стали пурпурными. На востоке всё ещё клубился туман, укрываясь от лучей солнца, но на западе небо было голубое и чистое. Долго же я пролежал в обмороке. Мы больше не находились в пустоте. Вокруг нас поднималась атмосфера. Очертания предметов вырисовывались отчетливее, резче и разнообразнее, за исключением разбросанных то там, то сям полос белого вещества. Но это был не воздух, а снег. Пейзаж уже не походил на арктический. Всюду расстилались ярко освещённые солнцем широкие ржаво-бурые пространства голой, изрытой почвы. Кое-где по краям снежных сугробов блестели лужи и ручьи, единственное, что оживляло мёртвый пейзаж. Солнечный свет проникал к нам в два отверстия и превратил климат в жаркое лето, но ноги наши оставались ещё в тени, и шар лежал на снежном сугробе. На скате виднелись какие-то разбросанные сухие ветки. Они были такой же бурой окраски, как и скала, но с теневой стороны их покрывал белый иней. Это заинтересовало меня. Ветки? В мёртвом мире? Но когда я пригляделся к ним, то заметил, что вся лунная поверхность затянута волокнистым покровом, похожим на ковёр из опавшей бурой хвои под стволами сосен. «Кейвор!» — воскликнул я. «Что?» «Теперь это мёртвый мир, но раньше...» Тут моё внимание было привлечено другим. Я заметил между опавшими иглами множество маленьких круглишей, и мне показалось, что один из них шевелится. «Кейвар!» — прошептал я. «Что?» Я ответил не сразу. Я пристально смотрел, не веря своим глазам. Потом издал нечленораздельный звук и схватил Кейвара за руку. «Посмотрите!» — показал я. «Вон там! И там!» Он посмотрел туда, куда я показывал пальцем. «Что такое?» — спросил он. «Как описать то, что я увидел?» «Это такой пустяк!» И однако он показался мне чудесным, почти необычайным. Я уже сказал, что между иглами, устилавшими почву, были рассеяны какие-то круглые или овальные тельца, которые можно было принять за мелкую гальку. Вдруг одно из них... Потом другое зашевелились и раскрылись, показывая зеленовато-желтый росток, тянущийся к горячим лучам восходящего солнца. Через несколько мгновений зашевелилось и лопнуло третье тельце. «Это семя, сказал Кейвор и как бы про себя прошептал. У «Жизнь! Жизнь!» Тотчас у меня промелькнула мысль, что наше далекое путешествие совершенно не напрасно. что мы прибыли не в бесплодную пустыню минералов, а в живой, населённый мир. Мы продолжали с интересом наблюдать. Помню, как тщательно протирал я рукавом запотевшее стекло. Жизнь мы могли наблюдать, только смотря сквозь центр стекла. Ближе к краям мёртвые иглы и семена увеличивались и искажались выпуклостью. И всё-таки мы смогли увидеть многое. По всему освещенному солнцем откосу чудесные бурые тельца лопались, как семена или стручки. Они жадно раскрывали уста, чтобы пить тепло и свет восходящего солнца. С каждой секундой росло количество лопающихся семян, между тем, как их первые застрельщики уже вытягивались из расколовшихся оболочек и переходили во вторую стадию роста. Уверенные и быстро эти удивительные семена пускали в почву корешок и в воздух странный росток в виде узелка. Скоро весь откос покрылся крохотными растенницами, впитывавшими яркий солнечный свет. Но недолго оставались они в этом состоянии. Узелковые ростки надулись и лопнули, высунув кончики крошечных остроконечных бурых листочков, которые росли быстро, на наших глазах. Движение это было медленнее, чем у животных, Но быстрее, чем у всех виденных мной растений. Как нагляднее передать вам процесс этого произрастания? Листочки вытягивались. Коричневая оболочка семян морщилась и быстро распадалась. Случалось ли вам в холодный день взять термометр в тёплую руку и наблюдать, как поднимается в трубке тонкий столбик ртути? Так же быстро росли и эти лунные растения. Казалось, в несколько минут ростки более развившихся растений вытянулись в стебельки и пустили по второму побегу листьев. Весь откос, еще недавно мертвый, усыпанный иглами, покрылся теперь темным оливково-зеленым ковром колючих листьев и стеблей, поражающих мощью своего роста. Я повернулся к востоку, и... чудо! Там, вдоль всего верхнего края скалы... тоже колыхалась бахрома растительности, поднимавшаяся так же быстро, темневшая в блеске солнечных лучей. А за этой бахромой возвышался силуэт массивного растения, узловатого точно кактус. Оно пучилось и надувалось, как пузырь, наполненный воздухом. На западе я обнаружил еще одно такое же растение, поднимавшееся над мелкой порослью. Но здесь свет падал на него сбоку, и я мог разглядеть, что оно окрашено в ярко-оранжевый цвет. Оно росло на наших глазах. Стоило отвернуться на минуту и снова взглянуть на него, как контуры его уже менялись. Оно выпускало из себя толстые массивные ветки и в короткое время преобразилось в кораллообразное дерево высотой в несколько футов. В сравнении с этим быстрым ростом развитие земного гриба-дождевика который, говорят, в одну ночь достигает фута в диаметре, показалось бы очень медленным. Но дождевик растёт на Земле, где сила тяготения в шесть раз больше, чем на Луне. Вокруг, из всех оврагов и равнин, которые были скрыты от наших глаз, но не от живительных лучей Солнца, над грядами и рифами сияющих скал вытягивались заросли тучной колючей растительности, спешившие воспользоваться коротким летом, продолжение которого нужно расцвести, обсемениться и погибнуть. Этот быстрый рост лунной растительности казался чудом. Так было, наверное, на первозданной Земле, когда в пустыне разрастались деревья и травы. Представьте только, представьте себе рассвет на Луне. Оттаивает мерзлый воздух, оживает и шевелится почва. Бесшумно и быстро поднимаются стебли и растут листья. Не всё это залито ослепительным светом, в сравнении с которым самый яркий солнечный свет на Земле показался бы слабым и тусклым. И среди этих джунглей в тени — полосы синеватого снега. А для полноты картины не забудьте, что всё это мы видели через толстое выпуклое стекло, подобное чечевице. которая лишь в центре даёт ясное и верное изображение, а по краям всё увеличивает и искажает.